Краткая история еврейского драчуна. Макс Ванденбург родился в 1916 году. Он рос в Штутгарте. Мальчишкой он ничего так не любил, как хорошую драку. Первый бой Случилось у него в 11 лет. Макс тогда был тощим, как занозистая швабра. Венцель Грубер. Вот с кем он подрался. Языкастый он был этот Грубер, и с проволочно-курчавыми волосами. Двор захотел, чтобы они подрались, и никто из двоих не решился отказаться. Они дрались как чемпионы с минуту. Но едва началось интересное, мальчиков растащили за воротники. Бодлительные родители У Макса из губы струйкой сочилась кровь. Он попробовал её на вкус, и вкус ему понравился. В его округе дручунов было немного, а те, что были, дрались не кулаками. В те дни считалось, что евреи предпочитают всё терпеть, безропотно сносить унижения, а потом снова своим трудом пробиваться наверх. Понятно, не все евреи одинаковы. Максу не исполнилось и двух лет, когда погиб отец, разорванный на куски на поросшем травою холме. Когда ему было девять, мать окончательно разорилась, продала музыкальную студию, в которой они и жили, и переехала с Максом в квартиру его дяди. Там он и рос с шестью кузенами, которые колотили, злили и любили его. Схватки со старшим Исааком, стали учебной базой для максовых уличных сражений. Исаак отделывал его почти ежевечерне. В 13 ударила новая трагедия. Дядя умер. Как и предписывает вероятность, дядя не был таким сорвиголовой, как Макс. Он был человеком того типа, что безропотно вкалывают за самое мизерное вознаграждение. Жил себе на уме и жертвовал всем ради семейства. и умер от какого-то нароста в желудке, вроде ядовитого кегельного шара. Как часто бывает, родня окружила его кровать и смотрела, как он капитулирует. Почему-то где-то между горем и растерянностью Макс Ванденбург, подросток с жесткими руками, подбитыми глазами и больным зубом, переживал еще и легкое разочарование, даже досаду, видя, как дядя Медленно тонет в постели, Макс решил, что никогда не позволит себе умереть вот так. Дядяное лицо было таким всепринимающим, таким жёлтым и безмятежным, при всём свирепом сложении его черепа, бесконечной на километры протянувшейся линии челюсти, торчащих скулах и норах глазниц. Таким спокойным, что мальчику захотелось кое-что спросить: а где же драка? Не доумевал он, где воля к сопротивлению. Конечно, в 13 лет Макс судил слишком сурово. Он ещё не заглядывал в лицо никому, вроде меня. Пока, то есть. А вместе со всеми он стоял у кровати и смотрел, как дядя умирает. Надёжное слияние от жизни к смерти. Свет в окне был серым и оранжевым, оттенка летней кожи, а дяде, казалось, стало легче, когда его дыхание лет училась совсем. Когда смерть меня схватит, поклялся тогда мальчик, она почувствует у себя на роже мой кулак. Лично я такое люблю, такую глупую отвагу. Да, ужасно люблю. С того дня Макс стал драться с большей регулярностью. Компания сорвиголов, друзей и соперников собиралась на маленьком пятачке у Штеберштрассе. где они и дрались в умирающем свете дня. Чистокровные немцы, случайные евреи, мальчики с Востока. Неважно, когда надо выплеснуть подростковую энергию, нет ничего лучше хорошей драки. Там даже враги были в одном шаге от дружбы. Макс любил тесный кружок и неизвестность, сладость и горечь неопределенности. Ты или тебя? Это был такой ток в животе, что вихрится всё сильнее, пока не поймёшь, дальше терпеть некуда. Единственное средство наскакивать и бить. Макс был не из тех, кто готов умереть в раздумьях. Теперь, когда он оглядывался в прошлое, его любимой дракой была пятая по счёту драка с высоким, крепким и поджарым прынком по имени Вальтер Куглер. Им было по 15. В четырёх прежних схватках побеждал Вальтер, однако на сей раз Макс предчувствовал иное. В нём текла новая кровь, кровь победы, и она имела свойство пугать и восхищать одновременно. Как всегда, толпа обступила их тесным кругом. Мерзливая земля, лица зрителей, словно обмотаны улыбками, грязные пальцы тискали деньги, а в оплех и окриках Было столько жизни, что не осталось ничего другого. Боже, сколько в этом было радости и страха, сколько великолепной суеты. Двух бойцов сковало напряжение момента. Лица заряжены, подчёркнуты стрессом. Глаза стая сосредоточенность. С минуту они испытывали друг друга, потом начали сходиться ближе, рискуя больше. В конце концов это же уличная драка. а не часовой бой за чемпионский титул. Они не могли драться весь день. «Давай, Макс!» — выкрикнул один из друзей. Без единого выдоха между словами «Давай, Макси-такси, вломи ему, вломи ему, еврейчик, вломи ему!» Мелкий пацан с клочковатыми мягкими волосами, сломанным носом и болотистыми глазами Макс был на целую голову ниже соперника. Манера драться — у него была совершенно неизящная. Низко пригнувшись, он лез вперед, быстро выбрасывая кулаки в лицо к углеру. Противник, явно более сильный и умелый, держался прямо и отвечал ударами, которые стабильно приходились в Максовы скулы и подбородок. Макс напирал. Даже по-тяжелому вбирая удары и наказания, он продолжал наступать. Кровь обесцветила его губы. Скоро она засохнет на зубах. Вот Макса сбили с ног, зрители завыли, потянулись руки с деньгами, Макс поднялся. Поднявшись с земли вторично, Макс решил сменить тактику и подманить Куглера чуть ближе, чем тот хотел подходить. И когда Куглер приблизился, сумел нанести резкий и короткий прямой в лицо и попал точно в нос. В раз ослепнув, Куглер подался назад, и тут Макс не упустил случая. Он при annual за куглером вправо и вмазал ещё раз, а ударом в рёбра заставил раскрыться. Прикончившая куглера правая Макса врезалась в подбородок. Вальтер рухнул, светлые волосы наперчились грязью. Он разбросал ноги циркулем. По лицу катились хрусталики слёз, хотя Вальтер не плакал. Эти слёзы из него вышибли. Круг считал Они всегда считали на всякий случай голоса и числа. Обычай требовал, чтобы после боя побеждённый поднял вверх руку победителя. Когда Вальтер Куглер наконец встал на ноги, он мрачно подошёл к Максу и поднял его руку в небо. "Спасибо", сказал ему Макс. Вальтер ответил предупреждением: "В следующий раз я тебя убью". За несколько следующих лет Макс Ванденбург и Вальтер Куглер подрались всего 13 раз. Вальтер все время хотел взять реванш за ту первую победу, которую Макс у него вырвал, а Максу хотелось повторить тот славный миг. В итоге счет был 10-3 в пользу Вальтера. Они дрались до 1933 года, когда им исполнилось 17. Невольное уважение переросло в настоящую дружбу, И жажда драки покинула их. У обоих была работа. Пока в 1935 Макса не выставили вместе с остальными евреями с механического завода Едремана. Было это вскоре после принятия Нюрнбергских законов, лишивших евреев немецкого гражданства и запретивших браки между евреями и немцами. Нюрнбергские законы о гражданстве и расе, законный гетто Принят Рейхстагом 15 сентября 1935 года. Первый, о гражданах Рейха и принадлежащих к государству, требовал от граждан документального подтверждения расовой чистоты. Второй, об охране немецкой крови и немецкой чести, запрещал браки и половые контакты между евреями и немцами. "Господи", сказал Вальтер в один вечер, когда они встретились в том закоулке, где прежде обычно дрались. Вот жизнь была, а? Про такую ерунду и не слыхали. Он шлёпнул тыльной стороной ладони по звезде на Максовом рукаве. Сейчас бы нам и смахнуться нельзя было. Макс не согласился. Да нет, можно. Нельзя жениться на еврейке, но закон не запрещает драться с евреем. Вальтер улыбнулся. Наверное, есть даже такой, который это поощряет. Но только если ты победишь. Следующие несколько лет они виделись, мягко говоря, эпизодически. Макса, как и прочих евреев, постепенно ото всюду изгоняли, постоянно вытирали об него ноги, а Вальтер с головой ушёл в работу, печатную фирму. Если вы из тех, кого такое интересует, то да, в те годы у Макса были кое-какие девушки. Одну звали Таня, другую Хилди. Ни одна не задержалась надолго. Времени не было. Скорее всего, из-за неопределённости и растущего нажима. Максу приходилось лихорадочно искать работу. Что он мог предложить тем девушкам? К 38-му году трудно было представить, что жизнь станет ещё хуже. И тут пришло 9 ноября, хрустальная ночь, ночь битого стекла. Та самая беда, что уничтожила столько его соплеменников, но для Макса Ванденбурга Она оказалась путем к бегству. Ему было двадцать два. Уже многие еврейские дома хирургически точно разгромили и разграбили, когда раздался дробный стук костяшек в дверь Ванденбургов. Макс, тетка, мать, братья и племянники сгрудились в гостиной. «Открывайте!» Семейство переглянулось. Был великий соблазн разбежаться по другим комнатам, Но предчувствие — странная вещь. Они не могли пошевелиться. Опять «Открывайте!» Исаак встал и подошел к двери. Дерево жило, оно еще гудело от ударов, которые только что ему достались. Исаак оглянулся на лица, обнаженные страхом, повернул замок и открыл дверь. Как и ожидалось, за ней стоял штурмовик в форме. Ни за что, такова была первая реакция Макса. Он вцепился в руки матери и Сары, ближайшей к нему кузины. Я не поеду. Если мы не можем уехать все, то один я не поеду. Макс лгал. Когда остальное семейство вытолкнуло его, в нём как непристойная мысль пробилось облегчение, то, чего он чувствовать не хотел, но всё равно чувствовал, да так остро, что хотелось зблевать. как он мог? Как мог? Но он смог. Ничего не бери, сказал ему Вальтер. Только что на тебе. Остальное я тебе дам. Макс, это мать. Из ящика стола она вынула ветхий клочок бумаги и сунула ему в карман куртки. Если вдруг, она ещё раз напоследок обняла его за локти. Может, это твоя последняя надежда. Макс заглянул в её постаревшее лицо и поцеловал крепко-крепко в губы. Пошли. Вальтер потянул его, и вся родня стала прощаться, и совать ему деньги, и какие-то ценности, там полный хаос. И это как раз то, что надо. Они вышли, не оглянувшись. Это его терзало. Если бы он только обернулся, Бросил последний взгляд на свою семью, выходя из квартиры. Может, тогда совесть не давила бы так. Без последнего прощай. Без последней иссцепки взглядов. Ничего, кроме ушедшести. Следующие 2 года он отсиживался в убежище, в пустой кладовке, там, где прежде работал Вальтер. Еды было мало, зато полно страхов. Оставшиеся в округе евреи с деньгами эмигрировали. Евреи без денег тоже пробовали, но без особого успеха. Семья Макса попадала в последнюю категорию. Вальтер время от времени проведывал их, стараясь не привлекать лишнего внимания. Но однажды дверь ему открыл незнакомый человек. Когда Макс услышал эту новость, все его тело как будто смяли в комок, словно страницу измаренную ошибками, как мусор. И всё же день за днём он старался развернуть и расправить себя с отвращением и с благодарностью. Снятые, но почему-то не разорванные в клочки. В середине 39-го, после шести с лишним месяцев в кладовке, решили, что дальше нужно действовать иначе. Изучили бумажку, которую Макс получил, когда дезертировал. Именно так дезертировал, не просто бежал. Так он на это смотрел сквозь абсурдность собственного облегчения. Мы уже знаем, что было написано на той бумажке. Одно имя, один адрес. Ганс Хуберман, Химмельштрассе 33, Мюлькенг. Дела всё хуже, сказал Максу Вальтер. Теперь нас могут накрыть в любую минуту. Много сутулились в темноте. Неизвестно, что случится. Меня могут выследить. Надо тебе, наверное, разыскать то место. Здесь я боюсь у кого-нибудь просить помощи, могут выдать. Оставался только один выход. Я поеду туда и найду этого мужика. Если он стал фашистом, что очень может быть, развернусь и уйду. По крайней мере, будем знать. Рихтер. Макс отдал Вальтеру на поездку все деньги до последнего фенинга и через несколько дней когда тот вернулся они обнялись а потом макс затаил дыхание ну вальтер кивнул мужик хороший до сих пор играет на аккордеоне про который тебе рассказывала мать твоего отца он не в партии дал мне денег на этом этапе ганс хуберман был простым списком свойств довольно бедный женат и у них ребёнок В Максе зажёгся ещё больший интерес. Сколько? 10. Не бывает всё идеально. Да. У детей голодные рты. Нам и так уже повезло. Посидели в молчании. Его нарушил Макс. Наверное, он меня уже ненавидит, а? Не думаю. Он дал мне денег, так? Сказал: "Уговор есть уговор". Через неделю пришло письмо. Ганс сообщал Вальтеру Куглеру, что постарается прислать нужные вещи, как только сможет. В письме была одностраничная карта Молькинга и Большого Мюнхена, а также прямого маршрута от станции Пазинг, что понадежнее, до порога Хуберманов. Заканчивалось письмо, как и следовало ожидать. Будьте осторожны. В середине мая 1940-го прибыл Майнкамф с ключом, изнутри подклеенным к обложке. «Этот мужик гений», — решил Макс, но о поездке до Мюнхена все равно не мог думать без содрогания. Ясно, он не хотел бы, как и остальные, причастные к делу, чтобы поездка эта вообще состоялась. Но не всегда выходит по нашему хотению, особенно в фашистской Германии. И опять прошло время. Война разгоралась. Макс по-прежнему прятался от всего мира, и он не мог думать, но уже в другой пустой комнате. И вот, неизбежное. Вальтера повестили, что его отправляют в Польшу, и дальше утверждать власть Германии над поляками и евреями равно. Ведь одни не лучше других. Время пришло. Макс спустился в путь до Мюнхена и Мулкинга. И вот он сидит на кухне у чужого человека и просит помощи, которая ему так нужна. и страдает от от презрения, которого, как он чувствует, достоин. Ганс Хуберман пожал Максу руку и представился. В темпоте сварил ему кофе. Девочка давно ушла, но вот к прибытию приблизились ещё чьи-то шаги. Та самая тёмная лошадка. В темпоте каждый из троих был полностью сам по себе. Каждый вглядывался И только женщина говорила.